Глава 9. Корпус генерала Эрлинга находился во втором эшелоне будущей обороны. Если быть точнее, в ста километрах от границы с республиканцами рядом с городом Новый Таллин. Хороший город. Большой и развлечений много. Вот только развлекаться было некогда. И все свое время... Я проводил на полигоне, где знакомился с личным составом взвода, непосредственными командирами и новыми танками. Сначала расскажу про взвод. Под моим командованием четыре экипажа. В каждом четыре человека, и с ними мне предстояло идти в бой. Всего нас 16 человек, и я должен быть уверен в каждом. Поэтому делал все вместе со своими сослуживцами. На зарядку выходил... На обслуживание машин, на обед и на полигон. Воины видели, что я не новичок и не отдаляюсь, но при этом и не допускаю панибратства. Они это оценили, и к исходу недели мой четвертый взвод первой роты сотого тяжелого танкового батальона был готов идти за мной в бой. А я был уверен, что ребята меня не подведут. Мы стали командой, хотя моя заслуга в этом невелика. Ибо батальон элитный, и человеческий материал в нем самый лучший. Все профессионалы, спокойные и деловитые. Далее упомяну о своих командирах. Ротный, майор Феликс Эрх, отставной гвардеец, семейный человек, который не хотел воевать. Он человек в возрасте и мечтал о спокойной старости, хорошей пенсии и собственной ферме в провинции Дория. Однако майор понимал, что война, скорее всего, начнется раньше, чем он успеет уйти на покой. Поэтому, как и все мы, готовился к ней. Так что общий язык с ним, как и с другими офицерами батальона, я нашел быстро. Ну и танки, новые берсерки, которые поступили в наш батальон, впечатляли. И я влюбился в эти машины сразу. Идеальные убийцы поля боя! Мощные, быстрые и несокрушимые. Боевая масса — 53 тонны. Экипаж — 4 человека. Командир, механик-водитель, стрелок-артиллерист и связист, который помимо своих непосредственных обязанностей отвечал за пулемет. Броня — комбинированная, противоснарядная, с наполнителем в виде плоскопараллельных пластин и вставок стали повышенной твердости. Активная защита — комплекс оптика электронного подавления «Форд-2», динамическая защита «Архангел», пушка 120 мм, боекомплект 60 снарядов, кумулятивные, осколочно-фугасные и бронебойные, дополнительное вооружение, две противотанковые управляемые ракеты «Валькирия» и пулемет калибром 13 мм «Хеймдаль». Мощность двигателя – 1000 сил, скорость по шоссе – 55 км в час, скорость по пересеченной местности – от 20 до 40 км в час. Новейший комплекс управления огнем «Стерх», который состоит из дальномера, прицельно-наблюдательного комплекса, телевизионных систем обзора и баллистического вычислителя с метео- и теплодатчиками. Короче, танк великолепный. С одной поправкой — в умелых руках. Поэтому, как только выпадала возможность, я гнал берсерки на полигон, наматывал километры и проводил учебные стрельбы, а затем возвращался в часть и вызывал передвижную рембригаду, которая проверяла каждую машину. Такой вот распорядок, день за днем. И мне нравилось то, чем я занимался.